Если кризисное суицидальное поведение, например, угроза самоубийства или парасоицидальные действия имели место после сеанса индивидуальной психотерапии, применяются стратегии решения проблем. Подробный анализ осуществленного суицидального поведения проводится только во время сеансов индивидуальной психотерапии. Если основной терапевт узнает от самого пациента или из других источников об осуществленном в промежутке между сеансами парасоицидальном или кризисном суицидальном поведении пациента, включая суицидальные угрозы, высказанные другим людям, соответствующие терапевтические вмешательства должны быть отложены до следующего сеанса, если только нет опасности повторения такого поведения или угроза для жизни и или здоровья пациента. Первый шаг при реагировании на осуществленное парасуицидальное поведение – провести детальную и тщательную поведенческую оценку. Такая оценка – всегда проводится на очередном сеансе индивидуальной психотерапии, хотя ее место среди других видов деятельности в рамках сеанса может выбираться произвольно. Иногда поведенческий анализ может растянуться на целый час, но обычно для его проведения требуется 15-20 минут. Если меньше, это говорит о том, что одна из сторон, пациент или терапевт, избегает данной темы. Анализ решений проводится сразу после этого или интегрируется в поведенческий анализ. Терапевт и пациент обсуждают, какие альтернативные виды поведения могут быть применены в следующий раз.